Яблоко от яблоньки. Все мы, дети советского времени, когда многие родители не слишком рефлексировали, что в детско-родительских отношениях взрослые это всё-таки они, знаем, если кто-то не знает, то ему страшно повезло. Как досадно бывает слушать про дочь сына маминой подруги, которые во всём тебя превосходят. А должно бы быть наоборот. Это нашей маме все должны завидовать, какие у неё получились прекрасные дети: умные, красивые, нарядные. И в детстве как-то не очень удобно бывает намекнуть, что мамина подруга своих детей причёсывает, наряжает и водит к репетитору, и сама умница-красавица, чего уж. А наша мама хочет, чтобы всё то же самое случилось бы как-нибудь само, без её участия вообще. Мы, следующее поколение, уже вроде бы и понимаем, что от осинки не родятся апельсинки. Но все равно хотим, чтобы хотя бы от двух-то осинок было взято только самое лучшее. А наши слабости и мелкие недостатки пусть умерли бы вместе с нами. Так не бывает, конечно, но как хочется. И вот ворчу на сына как-то. Как так? Как так? Воспитывала тебя я? а все равно вырос папа. Мы с мужем давно разведены. Я бы на его месте психанула. Упрекать врожденными качествами, отцовскими генами, тем, что от ребенка вообще не зависит, еще глупее, чем приобретенными качествами типа ума, нарядности и вежливости. Но задним-то умом и я это поняла. А слово «не воробей» уже вылетело. «Лови, не лови, момент упущен». Досадую на себя, от того выгляжу, наверное, ещё более хмурой. Сын приобнял меня, мол, ну что делать, так получилось, не злись. Потом сидит, своими делами занимается и меня проигноривает. Как так? Как так? Воспитывал джаника я, а всё равно вырос кот. Ржу. Мудре ведь ёлки-палки. Ну мудрый он в меня.